Глава 10. Все внутрь, размещайтесь как можно компактней, приказал я, воплотив дом телепорт. Лиса оставила жизнь 32 подросткам, так что следовало о них позаботиться. Что забавно, магнат Гаддёнов ещё ни разу не обманывал, всегда исполняя данное им слово. Но веры ему всё равно не было. Поэтому мне пришла в голову великолепная идея решить судьбу спасённых самостоятельно. Лисс всё это время стоял рядом со мной, с интересом наблюдая за процессом переноса живых объектов из одной точки пространства в другую. Древние накрутились со своим домом такого, что даже у моих новых способностей не было возможности пройти сквозь защитную оболочку. Какими механизмами обеспечивалась отдельная временная аномалия, позволяющая ограничивать живые существа от блока времени, мне было непонятно. Во всяком случае непонятно прямо сейчас. Поиск в наследии древних, по словам Временная аномалия телепортации и хранилище выдал такое количество разнообразной информации, что разбираться с ней можно несколько столетий. Однако у меня появилось чёткое ощущение, что рано или поздно сделать это всё равно придётся. Слишком это удобный механизм, чтобы от него отказываться просто так. Да, мне надо изучить и понять прорву ставших уже бесполезными знаний, но оно того стоит. Такое гляди, дадут руки и до наследия школы Серебряной цапли. Герлон сейчас активно создаёт какие-то артефакты Но мне даже отслеживать некогда, что конкретно он делает. Всё чего действительно хочется разобраться с ящиком, в котором хранятся великие артефакты школы артефакторов. Записная книжка Хуан Луня показала себя настолько удобным и качественным предметом, что у меня была полная уверенность, что остальные артефакты тоже окажутся весьма достойными. Трис Ки Петра, два кольца, два амулета и один шар на подставке вот и все великие артефакты некогда могучей школы. Раньше пользоваться ими возможности у меня не было. даже являясь сопряжённым медным зародышем бога, делать такое всё равно было крайне опасно. Да и времени, чтобы спокойно сесть и разобраться со всем, что там хранится, вечно не доставало. В записной книжке, конечно же, имелось детальное описание каждого предмета, да я сознательно туда не заглядывал, чтобы лишний раз не травить душу. Всему своё время. Так было раньше. Сейчас, столкнувшись с ухмаляющимся лисом, мне приходилось рассматривать все доступные и даже недоступные способы его ликвидации. Раз с помощью энергии этого сделать не получается, остаётся только вариант с великими и абсолютными артефактами. Небо не могло не создать способ уничтожения Лиса. Если что, обращусь к Фасорудину и съезжу в тот странный город, где живут истинные демоны, утратившие человеческий облик. Уверен, где-то у Макнатова года точно есть слабое место. Нужно только его найти. Последний ребёнок из числа спасённых пленных забрался в дом, и я закрыл дверь, запустив процесс переноса телепорта в пространственную аномалию. шло туго, можно сказать, что со скрипом, но всё же шло. Потребовалась порядка получаса абсолютной концентрации, чтобы вернуть строение в хранилище. "Лёг, вытаскивай их. Готовьте амулеты. Все ребята из второго пояса, в нашем им будет плохо". "Какой интересный способ перемещения", заявил Лис. "Как я понял, работает по принципу единого пространственного хранилища, как у контрабандистов. Если у меня не изменяет память, а я на неё никогда не жаловался". С последними приключилось какая-то беда. Причём не без твоего участия, дядя Зандер. Готов к тому, что твоя аномалия развалится, как только тебя не станет? Или ты собрался жить вечно? Отвечать на риторический вопрос я не собирался. Лис вообще частенько разговаривал сам с собой, словно действительно являлся старым дедом. Не увидев реакции на свои слова, Лис продолжил: "Что ж, давай поговорим чуть серьёзней. Беле нужно время, чтобы привыкнуть к новой силе. Предварительная оценка её тренеров ещё 2 месяца не меньше. Слишком твоя жена импульсивна. Никакого контроля, сплошные рефлексы и сиюминутные желания. Мои преподаватели умеют с этим работать. За свою долгую практику они сталкивались и не с такими упёртыми баранами. Как я понимаю, прямо сейчас в мире людей находятся два громилы, два энергетических вампира мозголом и Сирена. Расскажешь, как их самочувствие? Ой, не надо на меня так смотреть. Это было твоё решение притащить их в отголосок древнего мира, а не моё. Это ты наделила силой, с которой они просто не могут справиться. Ирин, я готов обучить бесплатно, по старой дружбе, так сказать. На остальных мне плевать. Но среди энергетических вампиров затесалась дочь князя, что немного меняет ситуацию. Оставлять её без обучения нельзя. Ведеть в стенах своей школы одного разозлённого интересного демона мне не хочется, поэтому придётся обучать ещё и её. Так где двое? Да мы вся ваша никчёмная и бесполезная толпа. Осталось дело за малым определиться со стоимостью. Интересно? Что ты хочешь? Сирен в нашем мире не так много, чтобы ими пренебрегать. Да и мазгломов итапа зародыш бога медного ранга тоже не дороги не валяется. Энергетические вампиры, грамилы, я найду применение каждому. Вот мои условия, дядя Зандур. Я обучаю твою семью контролировать неожиданно свалившуюся на них силу. В ответ получаю в гарантии, что каждый из них явится в школу ярости и будет в ней работать в течение, скажем, 10 лет. Неважно, кем: преподавателем, администратором, да хоть дворником или кухаркой. Работу я найду каждому. Никто не согласится уйти из большого мира на 10 лет прямо сейчас, заявил я, даже не спрашивая у остальных. Предложение лиса было полной глупостью. Заметь, я не сказал, что они сразу же должны отработать своё обучение. Вы же все искатели, Один раз дав слово, вы по какой-то странной иронии судьбы пытаетесь его сдержать. Поэтому я и сказал про гарантии. Мне хватит обычного обещания, что положим в течение следующих 50 лет 10 из них каждый проведёт в моей школе. Единственное ограничение работа без перерывов. Однажды явившись сюда, они уйдут только через 10 лет. Нельзя пользоваться даже вашим странным домом, убегая из моей школы на пару минут. Отлучение хоть за день до окончания срока будет означать, что обещание не выполнено и придется все начинать заново. Таковы мои условия. И вам решать, соглашаться с ними или страдать и пытаться обуздать свою силу самостоятельно. Сколько идет времени на то, чтобы адаптироваться? Все слишком индивидуально, дядя Зандер. К каждому нужно будет найти свой подход. Громилы, к примеру, обучаются за месяц. Но твоей жене потребуется 3-4, чтобы адаптироваться к новой силе. Так со всеми. Всё зависит от обстоятельств. Эрин, к примеру, я уверен, на все сто процентов. Хватит всего трёх недель, чтобы обуздать свой зов. Потом, конечно же, отправлю их к кристаллу истины. Посмотрим, на что годится твоя семья. Вдруг они действительно настолько хороши, что смогут пройти хотя бы тридцать волн? Если да, придётся задержаться ещё на какое-то время. Может, даже на полгода. Сколько в среднем уходит времени на адаптацию энергетических вампиров? я начал подозревать что-то нехорошее. Сроки, что назвал Лис, совершенно не вязались с тем, через что пришлось пройти мне. Тебя только сейчас это заинтересовало?» Пушистый гад и хитно ухмыльнулся. «Вот не скажу. Мучайся теперь в догадках». Раньше нужно было спрашивать дядя Зандер. «Так что, мне готовить номера для гостей? Или вы решили воевать со всей силой самостоятельно?» «Я согласна». Только что не простонала Эйрин. Даже общение с главой школы ярости лучше, чем постоянные голоса в голове. Сама не справлюсь. Мне, видимо, тоже нужно, вздохнула Альтая. Если бы не новые способности Леога, я бы его уже раз 20 случайно убила. Это тяжело. Согласен, вечно весёлый Кармин виновато посмотрел на Эльду. Так и внула. Едем, оставлять нас без обучения опасно. Мы представляем угрозу. Я справлюсь сама, гордо заявила Рансит. Но её энтузиазм тут же был раздавлен жёстким голосом Герлона. "Ты идёшь. Это не обсуждается. Как иду и я". "Лёг. Я жил с этой энергией с самого рождения", ответил наш ученик. "Сейчас она просто стала чуть сильнее. Это как пересесть с лошади на хструю самоходную повозку. Неудобно только первые несколько минут. К тому же, кому-то нужно остаться сейчас в третьем поясе и притачить вас обратно. Нам свели и тоже придётся отрабатывать 10 лет", спросил я у Лиса. Единогласное решение моей семьи удивляло. Это насколько плохо должно быть, чтобы даже Герлон согласился на обучение. Ведеть твоё недовольное лицо или слушать вечные жалобы твоей жены целые 10 лет? Нет, дядя Зандер, прошу, уволь меня от такой радости. Как только мои преподаватели убедятся, что Велея находится в адекватном состоянии и больше не представляет угрозы ни для себя, ни для окружающих, её выпрут из этой школы пинками. Делать ей тут нечего. Разве что бумажку вот такую дадим. Кстати, подпиши. Бюрократия, что поделать? Нужно же как-то обосновать твоё нахождение в пределах моей школы. Королева уже интересовалась, почему по нашей территории свободно гуляет человек. Лис протянул мне два золотых листа. Первый из них являлся стандартным ученическим договором. Всё же слова главы школы оказалось недостаточно. Требовались более весомые основания для того, чтобы меня обучать. Второй лист заставил меня нахмуриться. Это был сертификат об окончании школы ярости второго круга по курсу энергетический вампир. И закончил я этот курс с отличием, набрав 100 баллов из 100 возможных. Обычным студентам, закончившим школу с такими результатами, мне приходится говорить, что отныне перед ними открыты все дороги. Тебе же я скажу другое. Как только ты подпишешь этот документ, весь мир демонов узнает о том, кем ты являешься. Человек энергетический вампир. Чем мне повод открыть охоту на такого интересного зверька? За тобой пойдут сильнейшие. Я кому будет глубоко наплевать на плевки аримальных жаб, что ты такое мело используешь. Об этом оружии знают уже слишком много демонов, дядя Зандер, особенно после того, как один из библиотекарей внезапно скончался. Ты же не думаешь, что карлики оставят этот момент без реакции. Всё, что им известно о тебе, твоих возможностях, твоих силах, уже передано куда надо. Ты же умный мальчик, да? сам прекрасно понимаешь, кому из князей этого мира и какой советнице главы твоего клана нужна информация о тебе и твоих возможностях. Зачем вы всё это говорите? Для чего эти предупреждения? Разве не очевидно, ты поклялся сделать всё, чтобы меня уничтожить? Как же ты это организуешь, если тебя прикончит один из богов секты Бохао? Мне крайне интересно, как ты извернёшься, чтобы ко мне подступиться. Воображение тебя не занимать, ресурсами ты не обделён. Так что что-нибудь забавное обязательно придумаешь. Ай, не смотри на меня так. Когда поживёшь с моё, начинаешь совершенно иначе смотреть на смерть. Хотелось постучать Лису по его безумной башке, но что-то меня заставило погасить эмоции. 50 лет назад глава школы ярости являлся золотым мастером. Познакомился же он с Ириной, когда они оба являлись воинами. Сейчас он владыка с ограничением на дальнейшее возвышение. Однако весь его опыт и силы совершенно не вяжутся с тем, что он начал своё возвышение всего 70-80 лет тому назад. Как такое может быть? Оно здесь. Мы уходим. Мы не хотим встречаться с ним. Оно опасно. Мы приедем позже. В этот момент, словно ведомый небом, в дом главы школы ярости заявился хмарник. Увидев меня, он резко передумал общаться с лисом и ретировался. Но именно этого визита мне не хватило для того, чтобы окончательно сформировать логическую цепочку. Однажды мне уже доводилось встречаться с тварями, что умеют изменять энергетическую структуру по своему желанию. В мире людей, на базе древних, те самые коряги, что едва меня не прикончили. Хмарник недаром видит в лисе родное существо. Не удивлюсь, если лис и вовсе окажется отцом этого туманного существа. Всё это выглядело настолько логично, что я даже удивился, что не додумался до такой простой мысли раньше. Понимая, что скорее всего получу отказ, я тем не менее попросил Станьте кандидатом с тремя узлами и одним меридианом. Средоточие делать не надо. Вот как. Энергетическая структура Лиса на мгновение изменилась. И передо мной появился идущий к бессмертию, едва осознавший свои силы. Абсолют разума и духа с максимальным потенциалом. Но увидя такое существо в обычном мире, тут же сказал бы, что стать учеником оно не сможет. Потому что на плотине тела находился такой огромный навесной замок, что даже удивительно, как он не сломал преграду. Блок Лиса не имел никакого отношения к его текущему возвышению. Это был блок, чтобы глава школы ярости не стал... богом? Древнее существо, появившееся так давно, что уже не помнит о своих корнях, способное изменять свою энергетическую структуру так, как ему вздумается, подстраиваясь под обстоятельства. Глава школы ярости с момента ее основания. Лис вновь стал золотым владыкой, но меня этим маскарадом уже было не обмануть. «Значит, вы золотой зародыш бога». Утвердительно произнёс я, делая, наверное, уже миллионную попытку пробиться сквозь защиту и выкачить всю энергию. Лис, уже даже не усмехаясь над моими действиями, ударил в ответ, вынуждая меня покачнуться. Но это никак не повлияло на мой настрой. Рано или поздно я всё равно пробьюсь через эту преграду. Золотой зародуш бога, фыркнул Лис. Когда ты стал так мёлко мыслить, дядя Зандер? Вы точно не бог, вновь утвердительно произнёс я. Нет, конечно. Король запретил мне возвышаться, даже блок поставил, лично, между прочим. Не самое приятное воспоминание, если что. Алмазный зародыш бога? Нахмурился я. Разве такое существует, что клятво меня уничтожить уже не кажется такой выполнимой. Лис явно наслаждался произведённым эффектом. Да, дядя Зандер, я алмазный зародыш бога, которому ты и твоя семья пришли дорогу. Давай сразу определимся. Если хоть слово из нашего разговора уйдёт дальше этой комнаты, я расстроюсь со всеми вытекающими. Поверь, у меня найдётся способ проверить, сболтнул ли ты обо мне своей семье или нет. Но она всякий случай мне хотелось бы получить твоё слово. Так, мелкая подстраховка. Пришлось заверять, что наш разговор останется между нами. В какой-то момент я даже пожалел, что не обладаю привычкой велеи и не транслирую происходящее в режиме реального времени. Получается, вы всё это проворачиваете ради Эрин? Неужели вы всё ещё тешите себя наивной мечтой, что она станет вашей? О, поверь, мои мечты никогда не бывают наивными. Для того, кто прожил так долго, как я, время перестало играть хоть какую-то роль. День, конечно, неприятная штука, что и сильно связывает мне руки, но это не значит, что я их полностью опустил. Эрин какое-то время поживёт со своим человеком, поймёт его ограниченность, дубовость, осознает, что истинные демоны живут гораздо дольше людей. даже тех, кто получил силу мозголома. Думаешь, я буду ограничивать его в обучении? Наоборот, сделаю всё, чтобы герлон стал сильным мозголомом. Чтобы он утратил эмоции, превратился в механизм, способный лишь копаться в мозгах. Как же с тобой иногда скучно. Лис наигранно обиделся. Ни одной мысли от тебя не утаишь. Тебе что, сюрпризы вообще не интересны? Хотя чего ещё ждать от перспективнейшего энергетического вампира за последние несколько тысяч лет? Ты же в курсе, что за все время существования кристалла истины, его сто волн прошли 237 истинных демонов. Из них только семеро являлись энергетическими вампирами. Одного из этих семи ты видишь перед собой. Нужно рассказывать, что случилось с остальными. Они утратили связь с реальностью, и их пришлось устранять. Почему-то именно этот вариант казался мне наиболее адекватным. Сила, полученная у кристалла, действительно пьянила и заставляла чувствовать себя всемогущим. Если получить её без должной подготовки, можно натворить много чего плохого. Нет, дядя Зандер, ты точно скучный и вредный. Всё верно. Другие абсолютные энергетические вампиры стали опасны. Их пришлось устранять. Не самая приятная работа, скажу тебе. Но и я тоже кому-то приходится делать. Ладно, нужно признать, ты превзошёл их всех. Даже в плотность подобрался к моим показателям. Всего полторы недели на полный контроль силы. Так, результаты этот мир не видал долго. Очень долго. Средний период адаптации полтора месяца это минимум. У меня было 9 дней, у тебя 10. Хотя, приди я к тебе на 2 дня раньше, пока ты занимался геноцидом низших диаманов. Может, и в 8 бы уложился. Кто знает. Так, что-то я слишком много диферамбов в тебе опять начал. Вернёмся к Ирин. Рано или поздно её эмоции улягутся. и она начнёт смотреть на мир не глазами влюблённой собачки, а разумом мудрой и опытной самки, которой нужно заботиться о своём потомстве. Как думаешь, выбирая между лишённым эмоций мужем и великолепным живым главой школы возвышения, с которым у неё когда-то было полное сопряжение, кого она предпочтёт? Сейчас герлона. Через двадцать, тридцать, сто лет. Такой уверенности уже не будет. Я умею ждать искатель. Если я убью герлона прямо сейчас, Эрин никогда мне этого не простит. Если я ему помогу, она перестанет видеть во мне врага. Так что сотня лет не срок для истинных бессмертных, один удар сердца. Если оно вообще у тебя есть, не удержался я от реплики. Всё может быть. Так что решили, твоя семья идёт ко мне на обучение. Да, нужно время для нашего телепорта. Замечательно. В таком случае, дядя Зандер, тебе больше нечего делать в моей школе. Твоё временное ученичество закончилось. Ты получил свидетельство об успешном окончании школы ярости. Отныне ты великий и могучий энергетический вампир. Как только притянешь свою родню, брысь из моей школы. В следующий раз, когда ты здесь появишься, мы будем сражаться. Покажешь, как далеко продвинулся в своём стремлении к моему уничтожению. Давай определимся сразу. Когда мне проиграешь, замети, я не использую если, ты на 10 лет станешь одним из работников моей школы. «Кому-то же нужно здесь подметать, верно?» «Да и с воспитателями всегда проблемы. Замётано?» «Вот и отлично. Мне нельзя пользоваться телепортами», — напомнил я. «Уходить же в мир людей я пока не собираюсь». «Как будто это моя проблема», — усмехнулся Лис. «Ты энергетический вампир, а не мальчик для битья». «Что, настолько не уверен в себе, что не рискнёшь посетить Центральный дворец?» «Ассор Рин, конечно, интересный демон, но он всего лишь серебряный зародыш бога». Эле ты хочешь, чтобы я теперь всегда с тобой за ручку ходил, как с маленьким? Вот, не обижай мальчика. Он в песочнице немного поиграет. Так хочешь? Какой же ты тогда дядя Зандер? Определись, человек, кто ты? Тот, кто играет роль сильного энергетического вампира, или кто действительно таковым является? Выбор, как ты понимаешь, за тобой. Но то, чтобы перетащить дом с пленными детьми в наш мир, а затем вытащить из него практически всю мою семью, ушло двое суток. у телепорта, ведь у меня было плохое настроение, вот он и медлил. Лис несколько раз приходил оценивать прогресс, хотя, как мне кажется, он просто нервничал, ведь здесь уплачивается его эрин. Однако, когда дом окончательно обрёл плотность, Лис не пришёл. Он отправил к нам слуг. "Грамилы, прошу за мной, энергетические вампиры. Мы покажем вам ваше временное жилище. Господин мозголом, позвольте проводить вас в ваши покои. Уважаемая Сирена" Ваше обучение начнётся через несколько минут. Прошу, следуйте за мной. Судя по тому, что все подчинились без единого вопроса, проблема с контролем действительно стояла острейшим образом. Что говорить, если даже Кармин не ухмылялся, а любопытная Альтая смотрела строго перед собой, боясь лишний раз хоть чем-то заинтересоваться. Это было опасно для окружающих. Пелея продолжал тренировки. Поэтому, спрятав дом в пространственную аномалию, я решил её навестить перед отбытием. Вот только мне этого не позволили. Скорость, с которой лиса очутился рядом со мной, поражала. Знаешь, дядя Зандар, я всё же решил рассказать тебе ещё об одной интересной штуке. Вначале не хотел, чтобы тебя в будущем ждал сюрприз. Но кто знает, как ты начнёшь реагировать. Ой, люди, крайне нестабильное существо. Так вот, когда я только тебя увидел, на тебе весёлая метка суккубы. Понятия не имею, где ты её подцепил, но она настолько долго торчала на твоём теле, что вцепилась уже на уровень подсознания. Перед обучением метку я снял, чтобы не отвлекать тебя от дел. Но что-то мне подсказывает, что рано или поздно она появится вновь. Кто-то сознательно её подпитывает, причём неосознанно. Суккуб много, но каждый из них имеет уникальную метку. Та, что была на тебе, мне незнакома. Это кто-то новый, тот, кто ещё не познал свою истинную мощь, но уже достаточно силён, чтобы одной волей устанавливать метки на своём имуществе. Имуществе? А ты как думал? Суккубы вообще существа забавные. Они мнят лишь тех, кто им интересен, такова их природа. Это как знак, что не даёт другим суккубам положить на тебя глаз. Та, что работала с тобой, ещё и достаточно настырная. Она целенаправленно формировала на тебе метку, чтобы ты испытывал к ней как можно большее влечение. Она считает тебя своей собственностью. Так что постарайся её не убить, когда с ней встретишься и увидишь процесс установки метки. Вместо этого отправь её ко мне. Необученная суккуба такой силы, да ещё и человек. Весьма интересный объект изучения. Даже хочется посмотреть, что из неё получится. Так, где там моя Эрин? Хочу посмотреть, как перекосит её миленькое личико, когда она узнает, что отныне будет считаться моей ученицей. Веселье начинается.